Глава сорок первая. Марис. День после убийства. Перед въездом в Юрмалу движение уплотнилось, и он напряженно всматривался в проезжающие автомобили На обочине стояла полицейская машина с включенным проблесковым маячком. Рассказывающий возле нее полицейский взмахнул полосатым жезлом, идущей перед машиной Мариса Ниссан, Включил правый поворотник и остановился. «Я думала, они останавливают нас», — сказала Сандра. Ее голос дрожал. «Это случайная проверка дорожной полиции. У твоего мужа не оказалось бумажника, и криминалисты узнали его имя только около часа назад. Они не могли так быстро среагировать. За час? Сейчас еще раннее утро. В полиции своя бюрократия». Доклад начальства, которого еще нет на работе, совещание. В Юрмале своя полиция, но рижане вряд ли доверят это дело ей. К тому же преступление совершено вчера, нет никакого смысла перехватывать машины. Тем более въезжающие в город. Тогда их может и не быть возле моего дома. Пожалуй. Сандра посмотрела на часы. И у нас может быть алиби. Что ты имеешь в виду? Мы уже подъезжаем к дому. Через полчаса придет уборщица. Если полиции до сих пор нет, я могу сказать, что всю ночь провела у себя. Что у меня из-за расстройства по поводу машины заболела голова. Я отключила телефон или не заметила, что батарея села, приняла таблетку, легла и проспала до утра. Проснулась только сейчас, узнала новость по радио и позвонила в Энспилс. Но он задумался. Теоретически такая схема могла сработать. Да, это было бы лжесвидетельством. Но оно послужило бы благому делу. На Сандру и без того свалилась беда. С неясным прошлым она станет очень заманчивой целью. Расследуя ее линию, полиция напрасно будет тратить и без того ограниченные ресурсы на ложный след. Что только уведет их дальше от настоящего убийцы. Он сам взялся ее защищать. И должен сделать это любым способом. И это ночь. «Твой дом наверняка подключен к сигнализации», — сказал он. «Да, конечно. я очень следит за... следил за нашей безопасностью». «Тогда эта схема не пройдет. На пульте будет отмечено, когда ты находилась дома. Это обязательно проверят. Нет. Там будет отмечен только момент включения и выключения». датчики стоят на внешний периметр камеры вообще только для декорации я не с ней хотел чтобы визиты к нам фиксировались на видео вчера вечером я могла отключить сигнализацию войти в дом и включить ее снова обычно мы так и делали если я отключу ее сейчас это будет как будто я только что встала чтобы впустить уборщицу или подышать воздухом у моря все складывается а в отношении тебя кто-то знает что у тебя была встреча с Янисом в кафе. Нас видел официант, но он же не знает, кто ты такой. Если только ты там не завсегдатай Я обедал там два или три года назад. Вчера был, второй раз. Твой муж пришел раньше и к моему приходу уже ел горячее. Я только пригубил кофе. Вместе мы просидели не больше десяти минут. И еще ты сказал, что у вас не было письменного контракта. «Мне даже представить трудно. Что бы в него записали?» «И он наверняка платил тебе наличными, без квитанции, так?» «Так», — неохотно признал Марис. Червячок сомнения по этому поводу грыз его до сих пор. Открывая агентство, он никак не предполагал о бухгалтерии по серой схеме. Зато для большинства его клиентов такой вариант подходил идеально. Любая транзакция оставляет неизгладимый след. о какой конфиденциальности при расследовании дел финансового директора можно было говорить, если бы платеж за эту услугу прошел через счета компании. В итоге эти платежи становились самым уязвимым местом и в его собственной компании. И сентенции Антона о том, что все так делают, или за что платить эти налоги, если их тут же растащат по коррупционным схемам. успокаивали ненадолго. Тогда все сходится. Я половину дня провела в галерее. Это могут подтвердить двое рабочих. Потом пришел ты и завертелась вся эта история. То есть машина не завелась, ее забрал эвакуатор, и ты подвез меня до дома. Боже, я просто не могу в это поверить. Он сжал ее руку. Такая версия может сработать, если в ней не осталось каких-либо неучтенных деталей. «Что ты имеешь в виду?» «Кто-то из соседей мог видеть, что ты выходила из дома и садилась ко мне в машину». «Это невозможно. Было темно и лило сильный дождь. Дом напротив пустует уже несколько лет. Слева дорожка к морю и лес, справа у забора высокие туи. Наш участок не просматривается». «Да, конечно», — сказал он. «На Сандру и так свалилось слишком многое, чтобы расстраивать ее еще больше». упоминанием о машине, которую он видел вчера вечером возле ее дома. Еще больше нам поможет, если будет найден настоящий убийца, судя по тому, что у твоего мужа не было бумажника. Одной из версий будет ограбление. Извини, но тебе все равно придется отвечать на вопрос, были ли у него враги. Кто мог желать его смерти? а Да кто угодно, не задумываясь, ответила она. Что значит «кто угодно», — опешил он. Янис выдавал кредиты под высокие проценты. Вернуть их могли не все. Кто-то из-за долгов лишался всего, в том числе жилья. Но винили они в этом прежде всего не себя, а того, кто выдал им кредит, даже те, кому я помогала. а Думаешь, это мог быть кто-то из них? Он что-то упоминал, что дал денег не тем людям, а еще партнеры по бизнесу. Я не знаю подробностей, но у него были финансовые проблемы. Он был напуган. Это чувствовалось. Он искал выхода. Может быть, поэтому делал эти видео? «Видео?» — насторожился он.